Глава десятая Подбежав к багажнику, похватав пакеты, мы обнаружили под ними свернутые одеяла и большую кучу дров. Дед постарался, положив все, что нужно. Найдя подходящее место для пикника, выгрузили вещи. Забрав удочку, стульчик и небольшую сумку, он, как и обещал, удалился рыбачить, скрывшись за близлежащими деревьями, чтобы не смущать нас своим присутствием. По всей видимости, это единственное место на озере имело небольшой песчаный пляж. Здесь заканчивается дорога, именно сюда приезжает народ из посёлка, кто купаться и отдохнуть на берегу, кто рыбачить. А дальше берега заросшие, много густого кустарника, высокой травы. Ну что, пацаны? Довольно улыбнувшись, я скинул с себя футболку, разулся, стянул спортивные штаны. Поплаваем? Так это Засмущался Васька. Остальные затоптались на месте. «Мы не умеем», — пояснил Лёшка. «Да, что-то подобного поворота я не учил Действительно, кроме озера в этом мире других водоёмов нет. Да и кто их учить станет?» «Вы просто в воду зайдите, это классно». Пройдя вперёд метров пять, я обнаружил, что мелководье идёт достаточно далеко, так как погрузился только по пояс. Дно приятное... Никакой тины, камней, везде песок. Вода кристально чистая, видно, как плавает множество мальков. Вода была достаточно прохладной, но не холодной. На улице жарко, градусов 25, что создавало приятный контраст, самое то. Развернувшись на месте, покачал головой. Пацаны все еще стоят на берегу и внимательно за мной наблюдают. «Чего они так на меня таращатся? Не видели, как люди плавают?» «Да мелко здесь, идите!» Я махнул рукой. Ребята, посмотрев друг на друга, преодолев некоторую робость, стали раздеваться и заходить в озеро. А я, прыгнув вперед, поплыл на глубину. Как же это классно. Используя разные техники, просто наслаждался процессом. Отплыв метров на 20 несколько раз нырнув, посмотрел, насколько глубоко, но, увы, был разочарован. До дна всего метра три. Но дальше не поплыву, и так нормально. Поглядев вдоль берега, обнаружил деда. Метрах в двухстах от нас он уже раскладывал удочку, стоя на специально сооружённых для рыбалки мостках. Повернув назад, улыбнулся. Парни вовсю болтыхаются на мелководье, создавая массу брызг. Слышался заливистый смех, даже визги. Подплыв к ним, тут же включился в общее веселье. Минут сорок продолжалось наше купание. Мы обливали друг друга водой, смеялись, падали. Я пытался пацанам показать, как на спине держаться на воде. Мало что из этого получалось, но было весело. Лёшка, когда первый раз упал в воду в попытке лечь на спину, просто верещал от переполняющих его эмоций. Выбравшись из воды, сняв трусы, отжал их. Хотел ведь голышом покупаться, до да забыл. Ладно, на мне высохнут. Ребята последовали моему примеру. «Ну что, костерок разведём?» Я довольно улыбнулся. Пацаны закивали. «Мы за ветками», — бросили Петька с Матвеем, надев кроссовки, убежали в лес. Васька взялся складывать костёр, мы с Лёшкой расстелили одеяло, достали газировку, картошку, хлеб. Пацаны принесли пару охапок сухих веток, и вскоре у нас уже полал огонь. Мы лежали вокруг него, нежесть на солнышке. «Как всё-таки классно», — довольно вздохнул Лёшка. «Спасибо тебе, Никита. Мне так хорошо ещё никогда не было». «Это точно», — подтвердил Васька. «Здорово придумал». «Да ладно вам?» Я засмущался. «Да не, правда, до тебя мы кто были?» Петька глянул на меня. «Да никто. Болтались по улицам, хулиганили». «А теперь, друзья, у нас есть общее дело и ты», — закончил за него Матвей. Я присел, подкинул Полежка в костёр. Чтобы жарить картошку, нужны угли. Приятно, конечно, подобное слышать от ребят, только что-то немного засмущался, уставившись на огонь. «Ну а как вы тут вообще жили?» Я глянул на пацанов. «Да по-разному», — Васька пожал плечами, присаживаясь на одеяле. «У нас сходить некуда, развлечься тоже, посёлок небольшой и скучно». «Во-во», — закивал Матвей, — «офигительное скукотища! «Не то слово», — Петька также присел. «Родичи заняты, мы сами по себе, вот и придумывали, что могли». «Но вы же чем-то увлекались?» — вспомнил я, что о них дед рассказывал. «Да», — Васька махнул рукой. «У нас самый увлечённый вон кто», — он кивнул на лёжку. «А я так, паял, чинил. Да, мне интересно возиться с электроникой, но где запчасти брать? Только на земле, а это дорого, вот и забросил». «У нас та же история», — покивали Петька с Матвеем. «А ты как жил? Расскажи всё-таки другой мир». Лёшка повернулся в мою сторону, усевшись, подогнув под себя ноги. Я задумался. «А что рассказать?» Усмехнулся. «А почему бы и не поведать?» «Я до девяти лет обитал в Москве. Это уже потом родители перебрались в другой мир, они геологами были». «Москва?» Восхищенно прошептал Лёшка. «А как там?» Подался вперёд Васька, глянув на меня с большим интересом. Вот тут меня и понесло. Больше часа рассказывал о своей школе, как с пацанами хулиганили, про компьютерные игры не забыл упомянуть, про спорт, что занимался, как в бассейн ходил, даже про балет. На что парни захихикали. «Да ладно вам!» Я махнул рукой. «От него большая польза». «Это какая?» Петька вновь заулыбался. «Что они так предвзято к балету относятся?» «А вот...» Тут же вскочив, я продемонстрировал шпагат, затем свою гибкость, встав на мостик. Поднявшись, задрал ногу, точно так же, как деду показывал, а затем принял боевую стойку, как он учил. После чего резко выбросил ногу в бок и вверх, демонстрируя удар. А неплохо получилось, даже лучше, чем на тренировке. Самому понравилось. Зафиксировав ее в верхнем положении, плавно опустил вниз. Ребята впечатлились. Матвей глотнул вспомнив, наверное, как я их терроризировал, а ногами не бил. Он же не знает, что ей сейчас этого почти не умею. Это пока первые шаги в освоении боевого искусства. Усевшись обратно на одеяло, достал из лежащих рядом штанов свой мобильник. «Пацаны, когда у кого день рождения?» «У меня в июне 12-го». — первым сообщил Васька. «А я в марте родился, 24-го», кивнул Петька. «Мой 18 января». Матвей посмотрел на то, что я всё записываю. «А зачем тебе?» «Пригодится», — хитро улыбнулся я. «Сам пока не знаю, но говорить об этом не стану. А ты?» Я кивнул Лёшке. «16 ноября». Я также внёс его данные. Васька подбросил ещё дров в костёр. «А как погибли твои родители?» Поинтересовался Лёшка, тут же зажав рот ладонью, захлопал глазами, испугавшись, что спросил что-то не то. «Прости». Я глянул на него. «Да нет, всё нормально. Если интересно, расскажу». «Да, да», — закивали парни. Немного подумав, вздохнув, поведал им все то, что рассказал дед, утаив только его участие в этой истории. Ребята погрустнели. лёха шмыгнул носом, видать, вспомнил своего погибшего отца. «А что вам известно про зону, про сталкеров?» Решил я сменить тему. Парни пожали плечами. «Да мало что», — ответил за всех Васька. «Так, одни слухи», — подтвердил печка «Мне тоже отец ничего не рассказывал», — грустно кивнул Лёшка. «Я спрашивал, но он отмахивался, говорил, мал ещё. Подрастёшь, тогда узнаешь». Я глянул в сторону, из-за кустов вышел дед. «Наловился», — пояснил он. Подойдя, положил на землю шесть рыбин, уже чищенных, связанных вместе. «Решил вернуться да испечь. А вы, смотрю, ещё и не думали картошку в угли класть». так это Я почесал затылок. «Собирались?» Мы все повскакивали, принялись одеваться. Отнеся удочку в машину, бросив ее в багажник, дед сам занялся картошкой. Притушил пламя, разворошил угли, покидал ее туда, присыпал. Затем завернул каждую рыбину в какие-то большие листья, что принес с собой, и уложил сверху на угли. «А что это за рыба?» Поинтересовался Леха с любопытством, наблюдая за процессом. Мы все расселись возле костра. Матвей Егорович, раздвинув раскладной стульчик, уселся на него. «На плотву похоже. Будем считать, что это она». Пацаны покивали. «Дед, расскажи, как там на зоне? Ты ведь часто туда ходил, а то мы ничего про это не знаем». Попросил я, понимая, что и пацанам будет весьма интересно. Он посмотрел на каждого, вздохнув, взяв прутик, поворошил угли, сбивая пламя. «Там всё непросто», — тихо произнёс он. «Можно пройти вглубь территории и на десять, и даже пятьдесят километров, и не встретить ничего опасного, а назад не вернуться». «Как это?» — не выдержал Васька. «Зона непредсказуема. Там, где проход был, уже дымка серая. Стеной стоит или марево колышется. Попал в такое, и мгновенно только пепел от человека остаётся. Оружие, броня, всё исчезает. «Ничего себе!» — Петька покачал головой. «А правда, что ты со стражем столкнулся?» Вспомнил я, что ребята болтали. «Было дело!» Дед нагнулся, перевернул каждую рыбину, поправил прутом угли. «Расскажите!» — попросил Лёшка. «Похоже, мы все сгораем от любопытства». Ребята даже вперёд подались, внимательно поглядывая на него. Вздохнув, тот глянул на нас. «Группа сталкеров в составе семи человек ушла на зону. Долго бродили, но всё-таки удалось им найти какие-то старые развалины». Начал он вспоминать те события. «Что там были за сооружения, уже трудно понять». Дед покачал головой. Все разрушено, во многих местах даже камень оплавлен. Может стоял аванпост, может еще что, остается только гадать. По всей видимости, использовалось при атаке на это сооружение что-то мощное, температуры образовывались огромные, видны следы, как камень просто плавился. А в некоторых местах укрепления срезаны, причем идеально ровно, и никаких следов механического воздействия. «Здесь я вообще не знаю, что сказать, какой вид оружия использовали. Загадка!» Мы, впечатлённые услышанным, медленно кивали, а он продолжил. «Пытались сталкеры там что-то найти, территория большая, километр в диаметре. Да как и везде совсем пусто. Ближе к центру трое из них разом провалились под землю, просто рухнули вниз. Хорошо, высота небольшая, около пяти метров. Покалечились немного, а было бы глубже разбились насмерть. На них ведь только легкие экзоскелеты, но благодаря им остались живы. Вот достать их оттуда оказалось большой проблемой. Снять их с себя они не могли, спуститься вниз не на чем. Не рассчитывали лезть под землю, для этого специальное снаряжение нужно. Даже если бы сделали это, то как эвакуировать раненых? Посмотрев на нас, дед печально вздохнул. Притихли мы, слушали, что он рассказывает, открыв рты, боясь пропустить хоть слово. Это же настолько интересно. Ни я, ни пацаны про зону ведь ничего не знаем. Самое главное, что все реально. Все на самом деле. У меня это как-то в голове еще не укладывается. Маяк включили, по рации связались. Но от поселка до них почитай километров сорок. Непростая задача туда добраться. Он покачал головой, продолжив вспоминать, что тогда было. «Два колесных вездехода у нас в наличии. Вот и решил на них идти, но риск большой. На машинах в зону никто не ездит. Пешком в два счета можешь погибнуть, не заметив аномалии. А уж на транспорте и подавно. Но выбора не было, ребят надо спасать». Дед покивал головой. втроём отправились на помощь. Я впереди, на первой машине, двое сзади, на расстоянии 10 метров на второй. Ехали долго, медленно, постоянно петляя, обходя подозрительные места, ориентируясь на радиомаяк сталкеров. Добрались, конечно, хотя несколько раз даже у меня сердце в пятки уходило. Казалось, что всё вляпался в аномалию. Но ничего проносило. «Охренеть!» — не выдержал Васька. Засмущавшись, извинился. Глянув на него, дед продолжил. Прибыли на место, с помощью лебедок достали ребят. Пока грузили на машины, я немного обследовал территорию, так, на всякий случай. Когда уже подходил к своим, почувствовал неладное. Какое-то шестое чувство сработало, как звоночек прозвенел в голове, явно намекая на смертельную опасность. Резко развернувшись, застыл на месте, увидев в паре метрах от себя стража. Все мужики замерли. Да и что мы могли сделать против него? Ничего. С такого расстояния его еще никто не видел. Ну ладно маскировка, но ведь подошел абсолютно беззвучно. Внутри меня все похолодело. Думаю, доигрался старый. У сталкеров даже поговорка есть. Если страж тебя заметил, значит ты уже мертв. только об этом ещё не знаешь. А здесь стоит вблизи без маскировки и просто смотрит на меня. Первый раз удалось его разглядеть, что вообще из себя представляет. А то ведь одни домыслы да всякие байки. Дед пошевелил угли, вновь перевернув рыбу. Ну и какой он? Чего там дальше-то было? Не выдержал я. Глянув на меня, он улыбнулся. Двухметровая в высоту махина, метра и четыре в длину, со множеством ног, на паука чем-то похожие и сороконожку одновременно. Только весь из серебристого металла, да еще сверху покрыт такой же чешуей. Голова небольшая, круглая, три объектива на ней, да еще какие-то датчики. По бокам странное конусообразное оружие, два ствола направлены в нашу сторону, но не огнестрельные, это точно. Сверху на спине непонятная штука, типа вращающейся пушки. Я видел, как камеры сфокусировались на меня. Два ствола по бокам были направлены на ребят, а верхний резко повернулся в мою сторону. Что мне тогда в голову ударило, не знаю. Просто сбросил с себя всё оружие и показал ему пустые ладони, протянув вперёд. Молодцы парни мгновенно сообразили, последовав моему примеру. Страж постоял с минуту, просканировал нас каким-то голубым лучом, а затем, быстро развернувшись, рванул в сторону. На его поверхности замерцали голубоватые всполохи, и он исчез, включил режим невидимости. «Не знаю». Дед вздохнул. «Почему он так поступил? Не уничтожил нас? Такого еще не случалось. Могу лишь предположить, посчитал нас неопасными или еще что». «Но перепугались все знатно!» Он вновь качнул головой, заулыбавшись. «Ну а затем уже добрались до дому!» «Просто жесть!» — выдохнул Матвей. «Не то слово!» — закачал головой Васька, а Лёха сглотнул. Вздохнув, я задумался. «Очень интересная история. Главное, непонятная реакция стража. Что за киборг такой? Почему не напал?» «А ещё что-нибудь расскажите?» Подался вперёд Петька, поглядывая на деда. «В другой раз...» Он кивнул на костёр. «Рыба поспела, да и картошка тоже. Хватайте и осторожно, она горячая». Мы разобрали рыбины, пододвинув их поближе к себе. Я улёгся на живот и осторожно, дуя на пальцы, убрал обгоревшие листья. Пахнуло потрясающим ароматом, даже в животе заурчало. Отщипнув нежный небольшой кусочек, положил его в рот. Неописуемо вкусно. Кисловатый привкус от листьев с пропиткой дымом заставил меня зажмуриться от удовольствия. Рядом, восторгаясь вкусом, пацаны приступили к поглощению улова. Умяли быстро урча, как коты, от удовольствия, да еще запивая газировкой, наподобие нашего Байкала. Дед пил чай, у него в пакете оказался термос. Ну а затем была картошечка, никогда не пробовал ее в таком виде. Но испеченная в углях оказалась выше всяких похвал. Нежная, рассыпчатая, исходящая ароматом, присыпанная солью. Ну просто объедение. Пацаны балдели, они даже не знали, что так можно ее приготовить. Дед только улыбался, поглядывая на наши довольные и чумазые рожицы. Наевшись, сходив, умывшись, мы начали собираться. Уже смеркалось, пока доедем до дому, совсем стемнеет. Залив костер водой, побросав все вещи в багажник, усевшись в машину, направились в поселок. Дед довез каждого до дома, и только потом мы поехали к себе. Больше всех был впечатлен поездкой лёшка «Никогда не забуду. Спасибо, Никита», — произнес он, тряся мою руку. Я засмущался. «Да ладно тебе. Надеюсь, она не последняя». «Она первая». Многозначительно произнес он. Загнав машину во двор, прошли на кухню, захватив из багажника вещи. Завтра пацанам пешком идти, про велосипеды забыли, они же у нас стоят. Загрузив все в кладовке, расположились за столом попить чайку. Я облизнулся, когда дед пододвинул ко мне очередную порцию варенья. «Молодец! Ребята впечатлились!» Он кивнул. Я пожал плечами. «Да я-то что? Это ты нас отвез?» Дед хмыкнул, улыбавшись «Но они это восприняли по-другому. Плавать понравилось?» Он как-то хитро на меня посмотрел. Вздохнув, взглянув на него, я кивнул. Изначально, да, идея посидеть и спичь картошечки была моя. Он ее немного подкорректировал, но получилось здорово. Я сам получил наслаждение, купаясь в озере. Только сейчас, вспомнив свои ощущения, до этого не придав им значения. «Мне тогда показалось, что вода более плотная, что ли, уж больно легко я плавал. Вот ведь». Я закрыл глаза, откинувшись на спинку стула. «Дошло?» Дед хмыкнул. «Ну да, в этом теле плавать не учился, но все прошло отлично, даже больше. Я нырял и ускорялся, применял различные стили, а откуда их знаю? Нет, в бассейне раньше плавал, но совсем не так». А тут даже не замечал, как все происходит. Вот еще одно непонятное свойство моего нового тела. Офигеть просто. Что еще у меня есть? «Да, круто и странно это», — промолвил я, глянув на него. «Скажи, а вот как ты по зоне ездишь? У тебя есть какие-то приборы, способные определять аномалии?» Вспомнил я его рассказ. Мне было тогда интересно узнать, только не спросил, как же он определяет опасные участки. Дед покачал головой. «Нет, приборов специальных никаких не существует. Просто у меня обостренное чувство опасности. Оно подсказывает, куда можно суваться, куда нет». Он задумался. О том случае со стражем я потом долго размышлял, пытаясь понять, почему именно так произошло. Стоял, смотрел, а угроза от него не исходила. Поэтому и принял такое решение бросить оружие. Но вот отчего он вел себя именно так, останется загадкой. Мыслей на этот счет так никаких и не появилось. Я покивал. Действительно непонятно. «Дед, так может ты одаренный, раз так чувствуешь опасность? И что, сталкеры не предлагали тебе сходить на зону за артефактами?» Он хмыкнул. «Да нет, не одаренный. Это профессиональное». выработалась с годами. А сталкеры предлагали и не раз, только зачем. Я тебе уже говорил, денег достаточно. Какой смысл туда идти, рисковать жизнью? Они делают это ради наживы, а мне что там нужно? Я пожал плечами. Ну да, просто так лезть ради интереса глупо. А научиться подобному можно? Я с интересом посмотрел на него. Улыбнувшись, тот кивнул. «Можно». «Научишь?» Мои глаза загорелись с желанием овладеть такой техникой. «Научу». Он вновь кивнул. Я довольно откинулся на спинку стула. «Завтра у меня дела, а вот послезавтра можем с утра съездить на место твоего появления, коль тебе так хочется посмотреть на него». Напомнил он, о чем мы говорили в машине. «Очень хочется». Я кивнул. «Ну и договорились!» Дед поднялся. Я также слез со стула, поблагодарив его за всё, ушёл к себе. Только разувшись, улёгся на кровать, как в голове зазвучал голос. Уровень жизненной силы повысился на три пункта и составляет сто процентов. «Вау!» — выкрикнул я, дёрнув руками, чуть не подпрыгнув на кровати. «Это же круто! Сто процентов!» «Уровень силы повысился на 2 пункта» продолжил голос, «и составляет 49%. Уровень выносливости повысился на 2 пункта и составляет 54%. Уровень ловкости повысился на 2 пункта и составляет 47%. Уровень интеллекта повысился на 3 пункта и составляет 60%. Я думал на этом все, но нет. Уровень магии повысился на два пункта и составляет 13%. Последнее известие меня просто ошарашило. Я замер. А почему? С чем это связано? С тем, что плавал? Да нет, бред какой-то. Тогда что? И почему голос сразу не сообщил обо всём, а только сейчас? Присев, ничего не понимая, покачал головой. С чем связан уровень магической энергии? Может, как-то с жизненной силой? Все-таки первым именно он достиг ста процентов. Может, бонус? Да нет, совсем крыша поехала. Какой нафиг бонус? Я что, в компьютерной игре? Это жизнь, здесь нет бонусов. Здесь что-то другое, но что? Вздохнув, раздевшись, вновь улегся на кровать. Не стоит голову ломать, все равно не пойму. Главное, она увеличилась. Прикрыв глаза, довольно улыбнувшись, вскоре погрузился в сон. Утром, как всегда, размявшись, позавтракав, убежал во двор заниматься по методике деда. Затем у нас с ним продолжились заготовки урожая. Под домом оказался большой подвал, где был настоящий склад, даже не знал, что он там существует. Зато варенья в закромах было много. Довольно вздохнув, с удвоенной силой принялся помогать, закатывать банки с яблочным соком, компотом и аккуратно относить всё в погреб. После обеда пришли ребята. Естественно, помимо того, что мы продолжали заниматься бронёй, делились впечатлениями от вчерашней поездки, да и о том, что рассказывал дед. «Я полночи не мог уснуть, всё думал о страже», — выдал Петька. «Ну да, а мне он приснился», — вздохнул Лёшка. Я вообще проснулся в холодном поту. «Ну и впечатлительные живы», — хмыкнул Васька. «Я вот спал, как убитый, мне только озеро снилось, да как мы у костра сидим». «А я рыбку с картошечкой вспоминаю». Я грустно вздохнул. «Очень вкусно было». «Это точно», — подтвердил Матвей Закевов. «Работа спорилась, все были в приподнятом настроении. Сегодня сделали намного больше, чем в предыдущие дни». Ремонт брони продвигается. Незаметно наступил вечер. Мы так и продолжали вспоминать вчерашнюю поездку, все-таки она произвела на всех сильное впечатление. Оно и понятно, никто из пацанов еще ни разу не купался, и уж тем более не ел печеная рыба на углях. Хотя я и сам подобного не пробовал. Закончили совсем поздно. Парни, попрощавшись со мной, похватав велосипеды, помчались домой. Я, как всегда, попив с дедом чая немного перекусив, ушёл к себе. Всё-таки, пересилив себя, почитал перед сном учебники. Начало учебных занятий совсем близко. Утром, после того, как немного позанимался во дворе, дед, как и обещал, повёз меня к тому месту, где я появился в этом мире. Проехав по лесу, отъехав немного в сторону от дороги, оставив машину, мы направились в ту сторону пешком. «Всё-таки мне интересно, что тебя сюда так тянет». «Что ты хочешь увидеть?» Поинтересовался он, отгибая очередную ветку, встретившуюся на пути. Я пожал плечами. «Не знаю, просто хочется посмотреть. По сути, я здесь родился». Он хмыкнул. «Интересное заключение. Ну что же, поглядим». Минут через десять вышли на прогалину. Дальнейший путь преграждали скалы. Пройдя вправо, метров сто остановились. «Ну вот», — он указал рукой. «На этих камнях ты и лежал». Подойдя поближе, вздохнув, я посмотрел наверх. «Вон, видишь, там был уступ, площадка небольшая», — уточнил дед, показывая, где это находилось. «Действительно, вверху, метрах в четырех, когда-то была, но почти вся обрушилась». «Я что, оттуда свалился?» Посмотрев под ноги, помотал головой. Камни, волуны кругом. Как же жив остался? «По всей видимости, так и было», — он кивнул. «Интересно, почему именно там меня...» Я замялся, не зная, как сказать. «Почему?» — дед задумался. «Мне тоже интересен этот вопрос. Могу лишь предположить, вряд ли случайно». «А когда он обвалился? Как думаешь, давно это было?» Я продолжал задумчиво разглядывать то, что осталось от выступа. «Трудно сказать», — дед почесал щеку. «Могло произойти год назад, и 10 и больше». «Значит», — заключил я, — «система, которая создавала меня, не знала об этом». «Скорее всего, именно так», — подтвердил он. «Получается, у нее были заложены координаты, но почему не на поверхности, внизу?» Продолжил я размышлять. Дед задумался. «Получается, что данные для твоего возрождения были внесены в систему очень давно, а здесь...» Он поглядел по кругу. «Место, подходящее, трудно выбрать. Оно может зарасти деревьями или еще что, а скала все-таки надежней». По всей видимости, тот, кто это сделал, посчитал именно так. Значит, у него не было сомнений. Он предполагал, что карниз просуществует долго. «И что получается?» Я глянул на него. «Получается, что происходило это тысячу лет назад, может больше. За меньший период дожди не смогли бы так камень подточить. Они здесь слишком редкие». Запуск формирования биологической структуры. Временное несоответствие вывода формы. Сбой координат. Локация найдена, материальная структура воссоздана. Воспроизвел я то, что тогда писала на экране монитора система. Что значит временное несоответствие? Я вновь глянул на деда. Почему сбой координат? Качнув головой, он потер подбородок. «Может быть, это тело должно было появиться намного раньше, но что-то пошло не так. А сбой координат, скорее всего, из-за того, что этот мир с тех времен сильно изменился. Система не смогла сразу определить, где тебя возрождать». «Но она все-таки это сделала?» Я вновь посмотрел на скалу. «Сделала?» – подтвердил дед. «Но что она там писала по этому поводу?» Процент выживаемости 12%. Запущен процесс регенерации, нехватка мощности, сбой. Начальное состояние объекта, средняя степень повреждений. Восприятие отсутствует. Вот. Он поднял указательный палец. Я сразу не обратил на это внимание. Теперь кое-что понятно. И что? А мне пока ничего не ясно. Тело создано. Но место, где оно должно было появиться, обрушилось. Проще говоря, ты упал и разбился. О чём она и говорит. Средняя степень повреждений. А также то, что ты без сознания. Дальше пыталась тебя исцелить, но мощности почему-то не хватило. Может, и хватило бы. Там было ещё одно сообщение. Вспомнил я. Зафиксированы энергоэфирные помехи, сбой. Ну да. Дед покивал. Это она так аномалию, наверное, назвала, что ей мешало. «Значит, не понимала и не видела, где это происходит?» Я задумался. «Получается, это просто программа? Что заложили, то и сделала?» «Скорее всего, код или как там у тебя сказано? Директива?» Подтвердил дед мои мысли. «Выходит, это тело?» Я посмотрел на себе «Было где-то прописано, как архив памяти?» Дед покачал головой. «Здесь вариантов может быть много. Мы не знаем, что это за система, которая способна создавать живые биологические объекты, да еще переносить в них память, сознание, личность. У меня в голове не укладывается как подобное, я имею в виду саму систему, могла создать какая-нибудь цивилизация, да еще по всем мирам». Он хмыкнул. «Это что-то запредельное. По поводу твоего тела это, скорее всего, оцифрованный из кого-то слепок, ну или каким-то другим образом помещенный в архив. И здесь есть один нюанс». Дед посмотрел на меня. «Какой?» Я уставился на него. «Понимаешь, он вновь потер подбородок. Кто-то пытался не просто сохранить его, а спрятать где-то в глубинах той системы. «Ввёл определённые условия для раскрытия архива. А что это значит?» «Он имел доступ к системе как администратор?» Глянув на него, я приподнял брови от удивления. «Правильно!» Тот кивнул. «Ничего себе! Это кто же тогда был?» У меня мурашки по спине побежали. «Кто это был, мы вряд ли сможем когда-нибудь узнать». Но явно не тот, кто жил в этом мире. Понимаешь? Дед хмыкнул. Кем бы он ни был, но ему зачем-то это было нужно. И странное еще то, что он именно спрятал архив. От кого? Он глянул на меня. Я пожал плечами. Значит, чего-то опасался. У тебя ведь еще один нюанс есть. Скрытые ячейки памяти, к которым не было доступа даже у системы. Он внимательно посмотрел на меня. По телу вновь побежали мурашки. Я сглотнул. Кто же я такой? Улыбнувшись, дед положил мне руку на плечо. «Думаю, это не связано с той предыдущей личностью этого тела. Там, скорее всего, прописаны какие-то навыки». Я задумался. Возможно, он прав. «Почему ты так великолепно плаваешь?» Продолжил он. «Да, так раньше не умел», — подтвердил я. «Вот видишь, плюс к этому твоя растяжка. А это явно намекает на то, что тело подготовлено для боевых искусств. Твоя трансмутация... Что произойдет, каким станешь, что сможешь, мы пока не знаем. К тому же есть и то, что ты называешь магией». Я вздохнул. Как-то стало немножко страшно. Вроде «я — это я», и в то же время ничего о себе не знаю. Да, еще мне не совсем понятно, как я попал именно в это тело. Помню, как все произошло, но не понимаю. «Случайная не случайность», — задумчиво произнес дед. «Получается, система отслеживала весь ваш так называемый интернет, и когда все совпало, был найден нужный объект, начала действовать». Да, игрушка, в которую я тогда играл на компьютере, была сетевой. Но это же какой поток информации? Я помотал головой. Она что, везде? Во всём мире? Но как подобное возможно? Объект? Я уставился на деда. Что он имеет в виду? Тот покивал. Такое тоже нельзя исключать. Система не просто отслеживала данные. Она искала, только об этом умолчала. А ты как раз оказался тем, кто был нужен. «Да нет», — я покачал головой. «Не может быть. Слишком сложно, да и зачем?» Дед пожал плечами. «На досуге как-нибудь подумаешь. Ведь ты не только ввёл код перерождения, но совпали и другие параметры. Она тебе задавала вопросы?» Я кивнул. «Да, имя, вид, кем хочу быть. Потом предложила семь миров для воплощения. Только два были доступны. Я выбрал альтернативный, но ведь...» Вскинув брови, я глянул на него. Меня вдруг осенило. «Альтернативный — это же и есть параллельная реальность». «Скорее всего, ты прав», — он кивнул. «Но тогда получается, что система связана со множеством не только миров, но и других вселенных». Он удивленно посмотрел на меня. А разве такое в принципе возможно?» Я почесал затылок. Жуть просто. Даже подумать о таком страшно. Миров у нее в системе, вернее сказать, классификации намного больше. Она же сообщила, полный список недоступен. Из-за экстренной ситуации не успела провести регистрацию и подключение на все каналы. «А как она тебя там назвала?» — уточнил дед. По данному параметру в имеющемся мире возможен только один доступный на данный момент тип — иной. Восстановил я в памяти сообщение. Интересно, почему я так всё чётко помню? А про родителей так и нет даже намёка, как будто их вообще не существовало. Получается, мою память выборочно всё-таки стёрли? «Иной», — дед качнул головой. «Неопределённое значение». «Структура иной», — уточнил я. «А вид драгорн», — я хмыкнул. «Интересно то, что такой вид был ей найден, но доступ к данным закрыт, так же, как и к параметру расы». «Значит, все-таки подобная цивилизация существовала», — сделал заключение дед. «А то а... я уже подумывал, что ты какой-то гибрид искусственно созданный». «Нет», — я покачал головой. Вначале она не смогла определить, но потом запрашивала временной архив. Вот там меня и нашла, как вид. Дед вздохнул. Вот еще одна загадка. Что такое временной архив? Даже не так. Он покачал головой. Архив, в принципе, понятен. Там, скорее всего, записаны данные по всем видам живых существ, когда-либо существовавших. Но кто его создавал? Получается, твой вид давно перестал существовать. Значит, подобных тебе больше нет. Опустив голову, сжав губы, я задумался. Что-то стало грустно. Выходит, единственный, последний в своем роде. Нет, не так. Я не настоящий драгорн. Меня создали и внутри этого тела человек с планеты Земле. Я вздохнул, но дед прав, все-таки гибрид. Ну что, поехали домой? Он прижал меня к себе. Я кивнул. «Да здесь больше не на что смотреть». «Не переживай», — он улыбнулся, — «всё-таки не зря съездили, кое-что стало понятно, да и радоваться нужно, а не грустить». «Это чему?» — вскинув голову, я удивлённо на него посмотрел. «Так ты же уникальный, единственный во всём мироздании». Он потрепал мои волосы. Я улыбнулся, тут действительно не поспоришь. Мы направились в обратный путь к машине. Может, когда-нибудь в дальнейшем мне и удастся что-то узнать о том, кто такие драгорны, что за вид существовал, да и где. Но, по всей видимости, я так и останусь единственным в своем роде. С одной стороны, круто, а вот что с другой, пока не знаю. Дед прав. Это тело зачем-то спрятали. Значит, ему грозила опасность. Получается, у меня были враги? Офигеть просто. Только этого мне ещё не хватало. А что сейчас? Почему программа именно в этом мире меня воссоздала? И действительно, кто мог подобное провернуть? Вопросов много, только где взять ответы? Хотя они есть у самой системы. Ага, так она мне и сказала. Ответ будет один. Доступ закрыт.